Это был хлороформ. Вряд ли можно предполагать, что Либех догадывался о значении, какое эта новая жидкость приобретет впоследствии для медицины. Да и другие химики не обратили, видимо, особого внимания на сообщение об открытии нового химического препарата. Одновременно с Либехом это новое вещество было открыто и парижским аптекарем Эженом Собереном, Так что и в этом случае вопрос о приоритете не ясен. Название хлороформ было дано химиком Жаном Батистом Дюма после того, как ему удалось установить правильную химическую формулу нового вещества.